Невеста. В том же селе на той же главной улице жил Василий Трифонович Серов. Имел он кирпичный завод, обширный капитал и единственную наследницу, дочку Лушу, разумную не по годам и смиренную сердцем. Кто только сватов не засылал к Серовым, а отец отворот-поворот давал. мало еще, куда ей в жены? Пусть в невестах походит». На самую Троицу отпраздновали лучше на восемнадцатилетие. Все лучшие люди из села Воробьёва собрались, а из Москвы знакомый артиллерийский генерал приехал. Как-то получилось, что Василий Трифонович вышел в сад покурить, а там уже сам Григорий Данилович дым пускает. Говорит, «Ну, хозяин, ты в душе размах имеешь. Такое рождение закатил прямо торжество. Да и то сказать, капитал тебе позволяет. И ты, Григорий Данилович, на паперти не стоишь». «Да, живем мы, слава тебе, Господи. Есть казна и большая, а в гробовой ящик под себя не возьмешь. Все внукам отойдет. Мой прокош разумом простоват, зато к старшим почтение имеет. Пора его в семейную обузу ставить. А твоя лукерия расцвела, как маков цвет». Понял, Василий Трифонович, какую линию сосед гнет. Стоит, размышляет. «Про кошка, конечно, глуп, и, сказывают, стал по разным орфискам раскатывать. Товар, скажем, не первосортный, да молодой поправится, у кого с молоду ветер в мозгах не гулял». Вслух молвил. «Если моя луша не станет возражать, то засылай сватов».